Снег бил в лицо. Шлюпка покрылась толстой ледяной коркой. Небо, затянутое круговоротом туч, едва пропускало тусклый солнечный свет. В фиолетовом мерцании климатизирующего поля дач рукоятка пистолета скалывал лед, освобождая люк. «Мы не взлетим», — сказал Томми. «Мы никогда не взлетим». Кей рывком открыл люк. Проскользнул в пилотское кресло. Томми продолжал стоять по колено в снегу, зябко обняв себя за плечи. "Быстрее", сказал Кей, активируя пульт. Снежинки падали на оживающие экраны, таяли. Томми неуклюже сел рядом, стал возиться с замком люка. В кармеш любки неохотно загудел двигатель к фиолетовому свету. Добавилось оранжевое плазменное пламя. Герметизация, спросил Кей. Норма. Пристегнись. У тебя снова плохое настроение. Не только у меня. Шлюпка качнулась с хрустом, выдираясь из ледяной корки. На пульте замерцал красный огонёк. Правую опору потеряли. Взяла, заметил Томми. Двигатель набрал мощность, и шлюпка пошла вверх. Они ввинзились в свинцовый водоворот туч. Высота 3 км. Если Ванда была права, их ещё не видят. Включи приёмник, велел Кей. Томми послушно протянул руки к панели. Рёв толпы. Голос Грея. Не в первый раз спасобники чужих и ненавистники жизни. пытаются обезглавить империю. Дальше, сказал Дач, тучи расступались, открывая фиолетовый купол. Наш корреспондент, неподражаемый Олег Сеницын, со своим прямым включением. Взвизг помех. Только что пресс-офицер сделал заявление для граждан империи. Да, ребятки, такого мы давно не слыхали. Теперь странное поведение императора на приёме в президентском театре становится объяснимым. Дальше. Мы знаем всё, что он скажет. Снова треск электричества, переливчатые трели кодированного канала связи, полицейского или военного помехи. Из-за дальних гор, из-за древних гор до серебряной плеть Юрика рассекала степь Искулу. Белый дрог в костёр, бересклет в костёр, на добрывом стою. Боги-боги, как берег крут. Оставь, неожиданно сказал Кей. Это Микеля, Микеля. Оставь. Не хочу слушать призывы к сдаче. Они ворвались в небо. Фиолетовый купол компенсатора переливался внизу. Истребители на радаре, сказал Томми. Видишь? Главное, что они нас ещё не видят. Мёртвой свастикой в небе орёл повис. Под крылом кричат ледяные ветра. Я не вижу, но знаю, он смотрит вниз, на холодный цветок моего костра. Мир припал на брюхо, как волк в кустах. Мир почувствовал то, что я знаю с весны, что приблизилось время огня в небесах, что приблизился час восхождения чёрной луны. Небо темнело. выступали искры звёзд. Одна из точек на радаре начала движение. Их заметили. Вот теперь мы поймём, нужны ли императору живыми, произнёс Кей. "Соберись, я подключаю гравитационник. Мы всё равно не успеем к кораблю. Корабль уже идёт навстречу. Я послал вызов, но нам не обязательно опережать истребитель. Ещё корабли Идёт к планете. Глядя на экраны, заметил Томми. Главное, что не к нам. Дач похлопал Томми по плечу. Спокойней. Всё не так безнадёжно, как тебе кажется. Поверь. Я когда-то был молод, так же как ты. Я ходил путём солнца, так же как ты. Я был светом и сутью, так же как ты. Я был частью потока. Так же, как ты, но с тех пор, как она подарила мне взор, леденящие вихри вошли в мои сны, и все чаще мне снился обрыв и костер, и мой танец в сиянии черной луны. Им уже не нужен был радар, чтобы увидеть синюю птицу. Двадцатиметровая призма космоистребителя приблизилась на расстояние взгляда. Он летел совсем рядом, в полусотни метров, одна из лучших боевых машин империи. И Томми ощутил пронзительное чувство незащищённости. Теперь он понял, что чувствовали алкарисы, когда они выдернули их из гиперпространства. Томми посмотрел на Кея, но тот казался абсолютно спокойным. Они сейчас ударят. Дач покачал головой. Нашу рухлить нельзя просто повредить. Она рассыплется от самого слабого удара. А у пилота явно приказ брать нас живыми. Он дождётся, пока мы пристыкуемся к кораблю, и разрушит ему агрегатные отсеки. Потом подойдёт бот с группой захвата. Кей немного помолчал и добавил: Так они это себе представляют. Бог мой, это не ропэд. Кто вправе роптать? Слабый перстели праха редиться с тобой. Я хочу просто страшно, не слышно сказать. Ты не дал, я не принял дороги иной. И в этом мире мне нечего больше терять, кроме мёртвого чувства предельной вины. От того я пришёл сюда петь и плясать в восходящих потоках сияния чёрной луны. Кей начал подпевать совсем тихонько. вновь имитируя голос певца с той тщательностью, что могли дать только его способности супера. Я открыл себе грудь алмазным серпом и подставил бестыдно смеясь и крича обнажённого сердца, стучащее ком леденящим, невидимым чёрным лучам, ведь в этом мире мне нечего больше терять, кроме мёртвого чувства предельной вины. Мне осталось одно это петь. и плясать в затопившем вселенную пламени черной луны. Корабль действительно шел им навстречу, но истребитель продолжал держаться рядом, неуязвимый, укрытый силовыми щитами. «Восхождение черной луны», — тихо сказал Кей, — «пора бы», — и Томми понял, что За мгновение до того, как боевая надстройка их корабля раскрылась и коллапсорный генератор сработал, дач, видимо, ждал этого момента. Шлюпка рванулась в сторону с такой резвостью, словно её нехитрая электроника понимала опасность происходящего. Синяя птица ещё долю мгновения сохраняла прежнюю форму, потом сжалась, как проколотый воздушный шарик. Короткая вспышка вторичного излучения, и всё. Я приказал кораблю не подпускать никого, кроме нас, сказал Кей. Шлюпка начала разворот, ориентируясь на стыковочный порт. Там удобная электроника, без всяких ограничений. Нас приговаривают к многократной смерти, сказал Томми, хлюпнул носом. Рывок шлюпки Был слишком резким. У него пошла кровь. Не привыкать.